— Это неправда. Неправда. Вы сговорились с Протасовым. — К сожалению, факт. Я сейчас от Протасова. Он прямо сказал мне, хозяин вряд ли вернется. и не в силах, больше я ошеломлен. Разрешите. И благопристойно отдуваясь, он упал в качалку. Не волнуйтесь, примите удар хладнокровно. «Прошу вас!» — нажимая педали притворства, — стонал пан Парчевский. «Поверьте, что есть люди, готовые умереть за вас!» «Клянулся вам я первый! Ваша жизнь вся впереди!» Пани Нина! пани, «Пани Нина!» — восклицал он сквозь слезы. Молодую темпераментную женщину раздирал еле сдерживаемый смех. Чтобы не провалить свою роль, она отвернулась, закашлялась и два раза крепко щипнула себя. «Мне, Владислав Викентий, очень тяжело слышать ваши вздохи!» Я боюсь это утверждать, но мне почему-то кажется, что вы сейчас ведете со мной игру, что вы просто-напросто, э, простите, притворяетесь. Пани Нина, клянусь вам нет. Ну, если бы я, Боже упаси, овдовела, что ж вы стали бы искать моей руки? О, клянусь вам да. Но дело в том, милый Парчевский, что я... Что я... И Нина задумалась. Она сегодня особенно прекрасна. Порчевский любую с ею терял самообладание, актерство линяло в нем, он вот-вот искренне кинется к ногам обаятельной женщины. И тут, как смертельный удар в самое сердце, тихий воркующий голос. «Если я вдовею, я все свое и мужа имущество делю на три равные части, одну старику Громову, другую часть Верочки и третью на хорокую благотворительность». «Сама остановлюсь становлюсь Вероятнее всего, пойду в Утфительницы». Говоря так, она зорко следила за гостем. Пан портевский из «Красавца Павлина» вдруг превратился в мокрую курицу. Стал глупым, жалким и злым. В глазах тупое отчаяние, лоб наморщился. «Ну как же тогда?» Нина незаметно вновь стала ссипать себя, однако лицо ее покрыло густая улыбка. «Наверное, вы и не подумали бы жениться на какой-то утветилке?» «Я... Нет, отчего же...» Ведь я и сам могу зарабатывать довольно много. Наконец, у меня дядюшка губернатор. И вообще, мямлил Порчевский, чуть не теряя сознания. Ну, если бы я вдова сказала бы вам, я а вас, миллионы ваши, а муж, между тем, вдруг каким-то чудом воскрес бы. С ним это случалось. Вы же, голубчик Порчевский, это знаете лучше, чем кто-либо, да. И вот мы с вами за свадебку, а муж тут как тут. Что же тогда? Пулю в лоб. Пулю в лоб. Вскочив с рыданием в голосе, завопил пан Порчевский и четко прислушался. По коридору скрипели шаги. «Барыня, я и готов», — доложила вошедшая горничная Настя. «И стражник прискакал сейчас. Говорит, что Прохор Петрович едут». «Идемте», — направилась Нина в столовую. «Милый Владислав Викентьевич», — с серьезным лицом, но вся в скрытом смехе шепнула она Порчевскому. «Я умоляю вас, забудьте все». «Не стреляйтесь!» Но дважды обманутый Порчевский, с горестью вспомнив и питерскую мнимую смерть Прохора, ничего не ответил Нине, только мрачно подумал по адресу хозяина. «Негодяй! Нет, какое коварство! Второй раз! Ух, Три первых дня Прохор Петрович со всеми был отменно любезен. Заласкал, замучил Верочку, Волка, перед Ниной стоял на коленях, целовал ей руки, умолял простить его. Нина едва узнавала мужа. Таким необычайно нежным, мягким, ласковым казался он ей. Нина, радуясь краешком сердца, в глубине души всерьез испугалась случившейся в муже резкой перемене. Подобное Прохору натуры, устойчива в своей сущности, крепкий, как скала, значит, в Прохоре совершились какие-то сдвиги, какой-то надлом его психики. За эти три дня Прохор как бы выключил себя из повседневной жизни. Он целыми часами просиживал с подзорной трубой на вершине башни, глядя в оба. С наивным удивлением ребенка и с жадностью взрослого он цепко осматривал свое владение и надолго погружался обновленным в пустыне взором в сизые волны угрюм реки, омывавшей скалу у подножия башни. В часы углубленного созерцания своих деяний Прохор много передумал. С высоты башни перед его новыми глазами необъятно ширился весь мир, мутнели горизонты, над которыми вставали человеческие дни, вставали и закатывались, уходили в вечность.